Глава тридцать Следующие сутки я отдыхала. Меня не тревожил никто, кроме Аурелии. Именно от нее я и узнала, что декан некромантов умер, что называется, от страха. Понятия не имею, чего он так сильно боялся. Может, и самой смерти. Ты теперь стала намного сильнее магически. Заметила, как будто, между прочим, Аурелия во время своего визита. То есть уровень магии повысился, уточнила я. Что? Что ты на меня так смотришь? Адептом на паре такое не ляпни проворчала Аурелия. «Хотя самые сильные из них и так увидят странности в тебе. Уровень магии. Надо же такое придумать». «Ну хорошо», – недовольно дернула я плечом. «Пусть стало сильнее магически. Это связано со слетевшими щитами?» «Конечно. Напрямую». «И теперь?» «И теперь силы в тебе больше, чем достаточно. Причем я склонна согласиться с твоим мужем. Сила это носит божественный характер». «Ты не богиня, иначе я почувствовала бы это даже сквозь твои щиты. Нет, ты ребенок бога». На словах о муже я негодующе фыркнула. Но Аурелия проигнорировала мою реакцию. Для нее наша с Демиром совместная жизнь была вопросом решенным. «А что насчет проклятия?» – спросила я. «Того самого, который меня наградил покойник». «Да ничего», – пожала плечами Аурелия. «Оно могло бы повредить смертной Тарисе, но не тебе, дочери божества. Кстати, как одна из теорий. Именно проклятие, рикошетом отскочив от тебя, его и убило. Как теория? То есть ты точно не знаешь? Я банши, фортнула Аурелия. Они ты не специалист по проклятиям. Я чувствую появление смерти, а не разбираюсь в причинах смерти. Логично, хоть и не очень-то удобно. Я предпочла бы, чтобы Аурелия была универсальным специалистом. А родня? Божественная? Ее ждать? Думаю, да. В ближайшие часы. Завтра, послезавтра. Им тоже нужно все осознать и подготовиться к встрече. И Академия устоит? Надеюсь. Ну или откроется портал и тебя засосет в него. Да не серей ты, ничего страшного не произойдет. У меня не было ни малейшего желания отправляться куда-то порталом. У меня вообще не было желания встречаться с кем-то новым. Я тут не успела в своих отношениях с Димиром разобраться, да и повседневная рутина Академии тоже отнимала кучу времени. Так что новые родственники были совсем не кстати. Ночью во сне я привычно оказалась в спальне Демира. Впрочем, где же еще мне в моей ситуации оказываться? Я скорее удивилась бы, если бы провела ночь, как обычно, без сновидений. «Вижу, ты пришла в себя», – встретил он меня внимательным взглядом. Разлегся на кровати, оперся спиной на горку подушек, в руках бокал с неизвестным напитком. Лежит, наслаждается жизнью и смотрит. Глазами словно сканирует. «Готовься, завтра в твоей академии появится новый преподаватель». Я недоуменно моргнула. «Ну вот, где логика, а?» «Ты же не некромант», — напомнила я. «А кто сказал, что я буду преподавать некромантию?» Картина поднял брови Демир. «У нас укомплектован штат», — просветила я его. «Вот еще преподавателя дракона мне здесь не хватало. На скромную по местным меркам зарплату». «Поверь, вам понравится». «Всем понравится», — усмехнулся Демир так, будто вопрос был уже решен. Никто еще не мог похвастаться тем, что у него преподавал сам лорд драконов. Сказал и исчез. Я привычно проснулась, перевернулась на другой бок и снова заснула. А утром снова наступил рабочий день. И целых два часа я разгребала в кабинете бумаги, которые скопились за те полтора дня, что Антер меня не трогал. Демир появился в моем кабинете ближе к обеду. Я успела побывать на лекцию у первокурсников, выпила горячий ароматный чай и готовилась к очередной паре у шестого курса. Одетый, как обычно, с иголочки, в темно-синем камзоле, штанах ему под цвет и черных туфлях, смотрелся Димир элегантно. Я могла себе представить, сколько адепток и преподавательницы он сведет с ума одним своим появлением. Подумав об этом, я ощутила неприятный укол в сердце. Приехали, что называется. Неужели ревность? С чего бы? Мне не пристало ревновать. Мы с ним ни разу не побывали в постели. И перед богами я не являлась его женой. С этими мыслями я внешне равнодушно кивнула Демиру. «Добрый день!» «Итак?» «Добрый!» Ответил он мне с улыбкой искусителя. «Мои документы, Лерна Тариса!» Издевался. Я видела это по его глазам. Наслаждался ситуацией и понимал, что после своих слов о гадюшнике я просто не смогу выставить его из академии. По крайней мере, просто так. На мой стол легли стопка бумаг и шаркар. Ну и? Преподаватель магической защиты? Удивленно вскинула я брови, пролистав стопку бумаг. «Впервые слышу о подобном предмете». Вы не ошиблись с учебным заведением, Лерн Демир? У нас таких вещей нет. Нет, значит будут. И чему же вы собираетесь обучать адептов? Магической защите, самообороне, да мало ли. И это его нахальная улыбка, так и будившая во мне желание стереть ее кулаком.